Глава пятая. Россия, Южный Урал, Челябинск, март 2000 -го года. В Челябинск я прибыл аж спустя полтора суток. На утро после бурного дня поисков выяснилось, что попасть в столицу Южного Урала не так-то просто. Авиарейсы между Новосибирском и Челябинском Отменили еще в бурные девяностые, как коммерчески невыгодные. Пришлось воспользоваться услугами железной дороги. Но ближайший удобный утренний поезд я элементарно проспал. А следующий номер одиннадцать Чита-Челябинск отбывал из Новосибирска лишь в половину второго пополудни. М-да, это вам не летний сезон, когда поезда снуют через вокзал с частотой прогулочных лодок а ведь до Челябинска еще и ехать почти сутки. В общем, настроение мое сильно упало, как всегда, когда приходится бить баклуши из-за собственной нерасторопности. Ведь я и так отстаю от мамки и даже от Мстителя на много часов. В том, что Мститель уже на пути в город в яме, я не сомневался. Примечание. По одной из распространенных версий, название Челябинск происходит от башкирского Силабе. Низкое место. Низина. Яма. Конец примечания. Но делать нечего, придется набраться терпения и двигаться малой скоростью. Не сказать, что я провел сутки в дороге без пользы. В поезде я обнаружил весьма полезную услугу, Wi-Fi интернет Не дешевую, но она того стоила. Скорость передачи данных оказалась просто потрясающей. Вдобавок, сетью можно было воспользоваться практически по всей длине состава, из чего я сделал вывод, что точек доступа в поезде несколько, может быть, даже в каждом вагоне. Приободрившись, я взял под мышку свой нетбук, с которым никогда не расставался в любых поездах, и направился в вагон-ресторан. Идеальное место для полезного и комфортного времяпрепровождения в пути. Я, видимо, попал в число наиболее сообразительных пассажиров, потому что поимел возможность спокойно выбрать себе место заседания и расположился за крайним справа столиком у окна. Подлетевшего официанта Я порадовал заказом плотного обеда и не спеша погрузился в виртуальный, но от этого не менее живой и многогранный, мир информации. До ужина я успел накопать изрядное количество мегабайтов по истории Челябинска и его жителей скопировал в мобильник онлайн-карту города и окрестностей с описанием достопримечательностей, адресами точек общепита, магазинов, клубов, административных и прочих учреждений. Прервавшись на ужин, я до закрытия ресторана смог также ознакомиться со всей открытой информацией по работе областного управления пограничной службы и неожиданно наткнулся на фамилию Торопов. Это была электронная копия материала по раскрытию контрабанды Анаши в Троицком районе. В разработке операции по поиску и пресечению канала поставки наркотика особо отличился сотрудник ФСКН по Челябинской области майор Торопов, В.Н. Я перечитал заметку дважды и окончательно убедил себя в том, что это не кто-нибудь, а именно мой двоюродный брат Вадька, с которым мы в детстве подбили из рогаток немало ворон и крыс, с которым как-то три дня блудили по тайге, самонадеянно отправившись за брусникой без взрослых, и с которым мне было так интересно. После школы судьба развела нас. Я пошел учиться спасать жизни людей, а Вадим убивать. Но тоже ради спасения жизней других. Мы долго переписывались, но несколько лет назад связь прервалась. Моя личная жизнь принялась выделывать такие кульбиты, что мне стало недородственных связей. И вот теперь. Интересно, а вдруг это все же не Ватька! Закралась подлая мыслишка. Чтобы разделаться с ней быстро и беспощадно, Я порылся в своей записной книжке и нашел номер телефона тети Али, матери Вадима, жившей по-прежнему в родном Томске. Несколько волнуясь, позвонил ей, пристыженно попросил прощения за столь долгое молчание, сославшись на занятость, почти не кривя душой. И после недолгого разговора за жизнь поинтересовался, где сейчас находится Вадим. Так Вадик еще три года назад перевелся из Москвы в Челябинск, вздохнула тетя Аля. Вот подумай, Дима, ты бы поменял столицу на провинцию? Смотря с какой целью, алевтин Петровна. Вадька же всегда был провидцем, точно знал, чего хочет. Раз он так решил, значит, был резон. Ай, какой там резон? В Москве академия. А в Челябинске что? — Ну, в Челябе аж целых три академии имеется. — Но не по его профилю, Дима. Он же этих наркоторговцев ловит. — Ух ты! И давно? — Да почитай, лет пять, — женщина вдруг всхлипнула. — Я уж ему сколько раз говорила, не по тебе такая работа, опасно же! — Да, Ватька всю жизнь опасности искал. — Кстати... А вы не дадите мне его номер телефона? Я сейчас как раз в Челябинск еду, в командировку. Да-да, конечно, Дима, сейчас. Как хорошо, что ты туда едешь. Вы же так с Вадиком дружны были. Вот он обрадуется. Записывай. 8-916-556-66-07. Это его, так сказать, личный мобильный. Что значит личный? — Ну, Ватик этот номер только для родных держит. Никому другому давать не велел. — Ага, спасибо, Левтин Петровна. Я вас не подведу. Больше никому номер не дам. — Ну, спокойной ночи, Дима. — Спокойной ночи, всего доброго, тетя Аля. И вот, поселившись в гостинице «Малахит», по рекомендации одного из попутчиков-челябинцев, я решился позвонить Вадиму. «Привет, Торопыга, назвал я его детским прозвищем. «Как твои дела?» Секундная пауза, потом глубокий вздох и едва сдерживаемая радость в голосе. «Здорово, котяра!» «Ты где?» «В Челябинске!» «Здорово!» «Каким ветром тебя надуло?» «Мартовским, естественно!» Вот выпросил у Алевтины Петровны твой секретный номер. Я сейчас в гостинице Малахит. Только что заселился. Ага. Нехилый отельчик выбрал. Узнаю брата Диму. Как насчет встречи? Я решил сразу брать быка за рога. Времени я чувствовал не было совсем. Уйдет мамка за кордон или мститель до него доберется? У тебя обеденный перерыв бывает? «Конечно», — Вадим хмыкнул, — «как раз сейчас и начинается. А управление, между прочим, в пяти минутах ходьбы от твоей гостиницы». «Отлично! Называй точку рандеву, комиссар Катани!» «Выходи из Малахита направо и пройди по улице Труда триста метров и снова поверни направо. Ты окажешься на нашем местном Арбате» пешеходной улицы Кировка. Слева от себя увидишь площадь с неработающим фонтаном и скамейку с бронзовым Пушкиным на ней. Подожди меня там. Все понял. Еще бы. Практически мне карту нарисовал. Ах да, я и забыл. Ты же у нас всегда следопытом числился. Попрошу без грязных намеков. Вадим хохотнул и дал отбой. «Ну что ж, пока все идет неплохо. Пойдем знакомиться с городом Челябинском. Тем более, что именно в нем предстоит изрядно поработать в ближайшие дни и даже часы». Я спустился на лифте с восьмого этажа в холл отеля и вышел на высокое и широкое крыльцо, облицованное серо-зелеными каменными плитками. Ступеньки лестницы были обиты темно-зеленым синтетическим покрытием, исключающим скольжение даже в сильный гололед. Конечно, март на Южном Урале — это даже не апрель в Западной Сибири. Здесь уже повсюду можно наблюдать признаки скорой весны. Подсевшие сугробы, изъеденные солнцем на открытых местах, большие лужи под тонкой пленкой льда, И, естественно, тут и там подмерзшие комья прошлогодней грязи. Короче, климат здесь заметно теплее и мягче, нежели в моем родном Томске. Но сейчас я искренне порадовался, что городом завладел легкий морозец. По крайней мере, не придется постоянно смотреть себе под ноги, чтобы куда-нибудь не вляпаться. Я бодро сбежал с крыльца гостиницы и упругим шагом направился в оговоренное место встречи. Пушкина на скамейке я увидел почти сразу. Великий поэт сидел небрежно, закинув ногу на ногу, и с едва заметной ехидцей наблюдал за прохожими Челябинского Арбата. Я тоже принялся разглядывать улицу и пешеходов. За этим занятием меня и застал знакомый голос. «Не дать, не взять!» Код бегемот на патриарших. Вадим за прошедшие годы мало изменился, разве что заматерел, а в движениях появилась ранее несвойственная ему тигриная грация, из чего я заключил, что мой кузен весьма активно занимается боевыми искусствами, что как-то не вязалось с образом кабинетного работника, нарисованного тетей Алей. Еще глаза! Говорят, в глазах человека запечатлевается вся его жизнь. Встретившись с Вадимом взглядом, я в один миг осознал, как потрепала его жизнь. В серых открытых глазах, обрамленных длинными черными пушистыми ресницами, от которых в юности сходили с ума все знакомые девчонки, теперь плескалось бездонное море мудрости и жизненного опыта делавший взгляд особенно тяжелым и все понимающим. От него хотелось отвернуться, но я не отвел своего взгляда, потому что знал и чувствовал не меньше Вадима, а может даже и больше. Мы обменялись искренне и дружески, будто не виделись всего неделю или месяц объятиями. Ну, пошли, брат, посидим, поедим да побалакаем. Вадим обнял меня за плечи и повлек по Арбату. — Знаю я тут одно чудесное местечко. Тебе понравится. — А молодцы, челябинцы! Какую красивую улицу сделали, не удержался я, разглядывая по дороге забавные бронзовые фигуры. — Онегин? — Пожарная карета, лакей, левша, художник? — Заметь! «Никаких иногородних мастеров не приглашали!» С плохо скрываемой гордостью отметил Вадим, будто сам был коренным челябинцем. Мы немного задержались на перекрестке между левшой и художником. У фигуры левши я заглянул в лупу, которую он держал в руке, и действительно увидел крохотную бронзовую блоху на наковальне. А у художника вместо холста Было встроено кривое зеркало. Здесь же располагались торговые ряды с кучей изделий местных умельцев, из дерева, полудрагоценных и поделочных камней, глины, стекляруса. «Будет время и желание, походи тут, полюбопытствуй. Увидишь много интересного», — кивнул брат. Мы прошли дальше по Кировке, осмотрели фигуры Розенбаума, ветерана. Столб нулевой версты и, наконец, вернули возле памятника извозчику Сарбата на тихую старую улочку. «Вот мы и пришли», — показал Вадим на невзрачное крылечко в две ступеньки с маленькой табличкой на простой деревянной двери. «Пельменная». «Ностальжи?» — улыбнулся я. «Студенческое прошлое стучится в сердце». «Ты не поверишь, Димка». Но здесь просто обалденные пельмени и по самым смешным ценам. Мы очутились в уютном зальчике с темной деревянной же мебелью. Посетителей было человек пять. Мы заняли столик у большого светлого окна. Вадим заговорщически подмигнул и спросил. — Тебе пельмени с чем? — С зайчатиной, с косулей, с олениной. С семгой или предпочитаешь традиционное по сибирски это шутка не понял я отнюдь заказывай ну давай с косулей вадим пошел делать заказ а я стал смотреть в окно на улицу там слегка посмурнело и посыпался мелкий снежок крупа как говорят у нас в сибири Прохожих и так было немного, а тут совсем пропали из виду. Поэтому одинокую темную фигуру на противоположной стороне улицы я заметил почти сразу, но сначала не обратил на нее внимания. Лишь спустя минуту боковое зрение отметило некую неправильность пейзажа за окном, И я попробовал присмотреться к странному человеку, неподвижно стоящему возле запертого цветочного киоска, и смотрящему, казалось, прямо на меня. Лица его было не разобрать, но почему-то я был уверен, что там стоит то ли араб, то ли азиат, типа таджика. Не знаю, может быть, его одежда навела на такие мысли. Какая-то несуразная, будто не по размеру или не по сезону. Я попытался было сосредоточиться и включить так называемое орлиное зрение, то есть расфокусировать усилием воли хрусталики глаз и получить временный эффект сверхдетализации удаленного объекта. Однако в этот момент вернулся Вадим. С полным подносом вкусно пахнущей снеди. Я, конечно, отвлекся, а когда снова посмотрел за окно, Никакой фигуры, напротив, не увидел. нос приступим!» Брат плотоядно облизнулся и вооружился вилкой с ножом. «Я тоже взял прибор и наклонился над тарелкой. Пахло приятно, но необычно. Неужели действительно косуля?» «Итак, Димка, рассказывай, каким ветром тебя занесло так далеко от дома?» В двух словах, я теперь сыщик, Вадим, частный сыщик. Уже интересно. И приехал я сюда, понятно, не город посмотреть и с тобой повидаться. Понимаю, Вадим усиленно работал челюстями. Недавно у нас в Томске произошло ЧП. Я тоже приступил к пельменям. Был убит уроженец Казахстана, оказавшийся глотателем. Его подельники, двое, рванули в Новосибирск, куда, собственно, изначально и направлялись. Однако в Новосиби смерть настигла второго глотателя, тоже казаха. То есть это однозначно убийство, то ли уточнил, то ли резюмировал брат. Пока я говорил, Вадим как-то неуловимо изменился, подобрался и стал похож на гончую, почуявшую зайца или волка. Да, это были убийства, причем весьма необычные, похожие скорее на ритуальные. А третий, конечно, был мамка, кивнул брат и вновь принялся за еду, но не расслабляясь. По его лицу было хорошо заметно, что он уже заинтересовался случаем, имевшим к его конторе прямое отношение. Дальнейшие его слова убедили меня, что Вадим явно в курсе событий. Этот третий, спасаясь от убийцы, пытается уйти за кордон и с этой целью прибыл в Челябинск, где у него наверняка есть пара-тройка укромных мест. А ты, стало быть, охотник. Так неинтересно, брат, покачал я головой. Ты знаешь больше меня. И да, и нет. Вадим посмотрел на меня очень внимательно. Дело в том, что я работаю в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков здесь в Челябинском управлении. И, конечно, томские коллеги поставили нас в известность, как только стало ясно, что беглец направился сюда. Но вот подробности и вся предыстория мне неизвестны. «Ну, тогда слушай», — воспрял я и в течение получаса пересказал все свои злоключения и открытия, связанные с этим делом. Вадим ни разу не перебил мое повествование, и даже сделал какую-то пометку в своем мобильнике. Когда я закончил, он бросил взгляд на часы и сказал, — Ты молодец. Здорово работаешь, честно. Мне сейчас нужно вернуться в управление. У тебя есть на мобильнике электронная почта? — Отлично. Примерно через час я сброшу тебе полезную информацию о том, где следует поискать мамку. — Но уговор. Только поиск и наблюдение. «Никаких авантюр с задержанием!» «Я могу положиться на твое слово?» «Можешь, торопыга!» — улыбнулся я. «Постараюсь не встревать в приключения. Хотя они меня сами почему-то находят, тем более что мамку нужно как раз по-тихому выследить, иначе мстителя вспугнем». «Кстати, насчет этого мстителя...» Лицо Вадима стало жестким и официальным. «Судя по всему, этот человек очень опасен, так что держись от него подальше. Это уже не твой уровень ответственности, ясно?» «Куда уж яснее. Ладно, иди, а я тут кофейку попью. Дождусь твоего мыла!» Мы снова тепло обнялись, и Вадим ушел. А я заказал себе двойной макачино и принялся настраивать электронную почту в мобильнике. Вадим оказался точен, и спустя 55 минут на мобильную почту мне пришел файл с адресами и картой-схемой, как до них добраться. Я сделал привязку к своему местоположению и обнаружил, что один из адресов находится всего в километре от пельменной. Километр — это 15 минут прогулочным шагом. Как раз пельмени из кофе в желудке улягутся. Я двинулся сквозь непрекращающийся снегопад по полупустым улочкам старого Челябинска. Рассматривать достопримечательности в такую погоду, конечно, несподручно, но все же какую-то информацию получить можно. Например, о наличии проходных дворов, о движении транспорта по улицам, об общественных зданиях со свободным входом. Для чего? Да хотя бы для страховки. Вдруг да придется побегать здесь. И хорошо, если гоняясь за кем-то, а не удирая. Через десять минут я свернул на нужную мне улицу, совсем тихую и провинциальную. Как-то даже не верилось, что на ней расположен один из крупных наркопритонов города. Под видом молодежного клуба, разумеется. И вот когда я уже подходил к заведению под яркой вывеской лайфстайл мимо меня прокатился черный минивэн а следом два легковых форда кавалькада остановилась на полупустой парковке напротив входа в клуб а дальше началось профессиональное шоу из серии собр атакует из черного минивена. Посыпались такие же черные фигуры с черными автоматами, рассредоточиваясь и оцепляя здание клуба. А из фордов тоже шустро вылезли бравые ребята в штатском и ринулись в заведение. Охрана клуба была нейтрализована в пять секунд, и компания скрылась внутри. Вот! — Тебе, дяденька, исходил за хлебом, — сказал я сам себе, останавливаясь под козырьком автобусной остановки в полусотни шагов от места действия. — Кто же это такой прыткой? Не иначе коллеги моего братца упражняются. Я вынул мобильник и набрал номер Вадима. — Слушай, торопыга, я тут решил прошвырнуться по одному адресу из твоего списка и чуть на шухер не налетел. — Какой еще шухер? не принял Вадим мой игривый тон. «Где ты находишься?» «Степная, 31, клуб «Лифстайл», вернее, я до него не дошел, совсем чуть-чуть. Какие-то лихие ребята из черных авто в черных комбезах и с серьезными черными волынами обогнали меня на подходе и шерстят сейчас заведение». «Тебя заметили?» «Нет, да кому я нужен в этом городе?» «Так». Голос Вадима затвердел, «Уходи оттуда, не осложняй себе жизнь, займись чем-нибудь другим, а я разберусь, кто нам палки в колеса ставит». «Ага, ты тоже уразумел, что такими методами не только никого не найти, но и распугать наших клиентов как дважды два?» «Ладно, не язви, выясним и пресечем по возможности». Хмыкнув, я сверился с мобильной картой, нашел другой адрес ближайшего злачного места и отправился туда.